Глава 13. -я. О жесте в русской народной речи. Во всяком этносе слово, речь человека неразрывно связана с его мимикой и жестами. Русская жестикуляция, как мне представляется, довольно скуповата по сравнению с южными народами, но все же и выразительно и энергично. У сельского простонародия она поярче. у городского населения минимизировано и более стерто, что ли. Люди сами как бы сковывают какими-то незримыми внутренними путами свои руки и ноги, рот и щеки, глаза и лоб. Но любые разговоры, тем более хороводы, пляски, частушечные перепевки и тому подобное в крестьянском быту немыслимы. Без самой энергичной жестикуляции, взмахивание и битье руками по бокам знак удивления, топание ногами гнев, охватывание ладонями головы горе, отчаяние, демонстрация кулака или комбинации из трех пальцев кукиша при ссоре, разведение рук в стороны знак радушия теплого приема, пожимание плечами, выражение неопределенности непонимания, скрещивание рук на груди или сцепление ладоней на поясе, молчаливое неодобрение, открытие, разевание рта, уважительное внимание к собеседнику, показ поднятого вверх большого пальца на правой руке, восторженное одобрение, восхищение Покачивание головой влево-вправо сомнение или отрицание, то же самое, но взад вперед согласие. Все это самым тесным образом привязано к контексту речи, беседы, разговора. Так что человек вполне может быть ничего и не скажет, но его позиция в общении яснее ясного. Эх, жарко косить, жарко сено Жалко миленькой тебя, да придется бросить. Так и вижу, как девушка в плесовом кругу, топнув ножкой, дробя, выкидывает вперед одну руку, а другую держит на поясе, показывая при этом в сторону ухажора-неудачника, того самого, которого и грозится бросить. Реакция мгновенная. Обида у адресата частушки — Но смех, шутки, веселье среди всех остальных окружающих, они спаяны воедино общей мимической ситуацией. При диалоге либо монологе человек обязательно иллюстрирует живые образы своей речи соответствующими жестами. Вот такую щуку поймал и широко разводит руки. Тащу ее, тащу, а она бьется на блесне. И руки сжаты, словно продолжают крепко напкойка держать удилище спиннинга. На удивление диалогично рассказывала мне о своей жизни в военное лихолетие одна вятская старушка. Слова ее словно отскакивают от собеседника, а она мечет их в него снова и снова. При этом руки, голова, лицо у нее в непрестанном движении. В войну Не давали нам покоя. Только одно работа. Не есть, ни пить, не спать. Хуже этого уж не было. А давали хоть бы грош. Самое обидное, что нам-то ничего. Хоть себя продай, а отдай налоги. Чем нам платить-то? Раньше лен то изломаешь и продашь. Скот еще не держали, кормить нечем. Корова была сначала у нас. Вот траву косили в августе ночью. Вынесем траву на свое поле слугов другого сельсовета. Наш председатель найдет эту траву, знает, что это бабы косили. Так назначь человека, пусть увезет хоть в свой колхоз. Нет, он им соседям траву обратно отдавал. Вот так коровку-то держать. А рассказать ли, как нас в колхоз загнали? Бедняги-то лодыри, скот не держат. Ничего у них не росло. Как советская власть стала, давай землю делить, По жеребьям выгодно ли. Я раз на поле говорю одному: "Фёдор, выпряги мерина, он еле ходит. Пусть травки пощиплет хоть". А он мне: "А сдохнет, так отдохнет". Почему бы не держать им четырех коров? У нас-то на девятерых пять коров. По себе жили. косили по скотине, лошадь не кнутом, а в везет. Вот я бедняков-то и не ценю. А сколько было слез. Плакали и от горя, и от радости. Вот что, например, рассказывала мне крестьянка Утёмова, 1916 года рождения, о том, как она встретила известие об окончании войны. Потом и война наконец-то закончилась. Я в контору колхоза пришла, а там у всех на глазах слезы. Ревут все. Бабы друг за дружку хватаются. Говорят: "Вот у людей-то мужики домой вернутся, а нам-то кого ждать? Убили ведь наших-то". Вернулись у нас с войны только пятеро человек на все село. Остальных поубивало, а кто и без вести пропал. У меня мужик тоже вернулся. Я тогда быка взяла и навоз возила на огород. Увидала, что он идет по дороге. Возню бросила, забегала, засуетилась. Бык у меня в вожжах запутался. Радуюсь, бегаю, а он муж говорит: "Ну чего забегала? Не ждала, что ли?" За последние полвека количество находящихся в обращении жестов резко уменьшилось. Происходит стандартизация их под общепринятые нормы. Национальная изюминка вымывается. Вспоминая фронтовые будни, бывший рабочий Невиницин рассказывал мне: "После боя опять радостно становится. Смех начинается, друг над другом подтруниваем. "А ты-то бежал, как руками махал, ровно ворон крыльями". А ты-то, когда ура кричал, такую рожу скривил, чуть рот не порвал, а ты бежал как заяц и все оглядывался. В наше время жест из речи заметно вытеснен. Это общемировая тенденция, связанная очевидно с научно-технической революцией, унификацией образования и воспитания. Ну, где сейчас площадной театр скоморохи, тружка, мистерии фарс де лярте и другое, в котором жест вообще был равен слову. Или еще в середине прошлого века, при детских ссорах, малыши часто показывали друг другу кукиш, фигу со словами: "На кось выкуси". При угрозах и малые, и большие сжимали руку в кулак, потрясая им перед носом противника. Ныне это уже далекое прошлое. Но при всем этом в русской речи жест по-прежнему остается самостоятельной знаковой системой со своей внутренней структурой и смысловой нагрузкой. В прошлом же для русских весьма значительной и даже насущной была связь жестикуляции с православной обрядностью. Заходя в дом, об этом уже говорилось ранее, крестились на красный угол, произнося трижды: "Господи, помилуй". Поклоны отдавались не только головные, кивок, но и поясные, и земные. Через левое плечо плевали три раза. Рот при зевании крестили, чтобы нечистый дух не залетел, но ну и многое другое в том же роде. В позднесоветские времена Когда церковь оказалась почти полностью раздавленной всей мощью атеистической государственной машины, православная жестикуляция вроде бы ушла из обыденной жизни. Меня, например, крестила бабушка, годовала младенцем, но в оцерковленном я себя не считал до поры до времени. В храм не ходил и будучи уже студентом, на тайном крещении племянницы в 1975 году не смог как крёстный отец правильно осенить крестом лоб. Старый батюшка, осердясь, взял мою руку и крепко сжимая ее, трижды сам перекрестил меня. К слову, в те поры за участие в религиозном обряде можно было легко вылететь из комсомола, из партии, а также с учебы или работы, если бы какой-нибудь идеологически подкованный И политически бдительный гражданин направил соответствующий сигнал о такого рода грехопадении в компетентные органы. И все же в массе людской о православии тогда не забывали и относились к нему, я бы сказал, этнически, как к неотъемлемой составляющей русской национальной культуры, с которой борется безбожная власть. Хотя в храм Свободно ходили только старушки-пенсионерки. На большие религиозные праздники Рождество, Пасху, Троицу возле единственной церкви в нашем городе устраивали дежурство милиции чекистов, оперотряда, штатных работников партийных, комсомольских, советских органов от районных до областных. Иногда не ленились переписывать всех, кроме бабушек, пришедших на празднование. Постепенно православие приобрело у нас сугубо этническую окраску. Хотя в исконно русских областях, в том числе и в Вятке, служило немало священников родом из Западной Украины, Подолья, Галиции, Закарпатья, там православная вера стояла тверже, и многие юноши в послевоенное десятилетие пополняли собой духовные семинарии, а затем ряды пастырей духовных. Надо сказать и о том, что русский человек более раскрыт и доверчив по отношению к своему хорошо знакомому микрокосму: семье, товарищам по работе, соседям и порой максимально закрыт для чужих, незнакомых людей. Так что и жестикуляция, обращенная внутрь родного мира, более богата, а ориентированная вовне гораздо скупее. Всегда считалось и негласно считается до сих пор, что человек должен вести себя в соответствии со своим внутренним достоинством, служебным чином и общественным статусом, временными полномочиями и так далее. В старинной русской поговорке едко высмеивается несоответствие чина и поведения человека. Был архиерейский посол, обрёл собачий масол». И, конечно же, человеческий жест, мимика, темперамент, энергетика все это сугубо индивидуально. Разброс вариантов здесь весьма и весьма велик. И огромнейшее множество жестов, норм поведения заимствуется человеком бессознательно у родителей или из воздуха своей эпохи. Я на стуле сижу, слезы капают Никто замуж не берет, только лапают. В щадящем варианте частушки последнее слово заменялось на сватают. Впрочем, каждое поколение непременно, а иногда и кардинально, видоизменяет жестикуляцию, подгоняет ее под себя. Новое время новые песни.